Сергей Козлов, «Радуга». Медвежонок прижался спиной к печке. Ему было тепло-тепло, и не хотелось шевелиться. За окном свистел ветер, шумели деревья, барабанил по стеклу дождь, а медвежонок сидел с закрытыми глазами и думал о лете. Сначала медвежонок думал обо всем сразу, и это все сразу было для него солнышко и тепло. Но потом, под ярким летним солнышком, в тепле, медвежонок увидел муравья. Муравей сидел на пеньке, выпучив черные глаза, и что-то говорил-говорил, но медвежонок не слышал. «Да слышишь ли ты меня?» – наконец прорвался к медвежонку муравьиный голос. «Работать надо каждый день, каждый день, каждый день». Медвежонок помотал головой, но муравей не пропадал, а кричал еще громче. «Лень! Вот что тебя погубит!» «Чего он ко мне пристал?» – подумал медвежонок. «Я не помню такого муравья вовсе». «Совсем обленились!» – кричал муравей. «Чем вы занимаетесь изо дня в день? Отвечай!» «Гуляем вслух», – сказал медвежонок у печки. «Так лето же!» «Лето!» – взвился муравей. «А кто работать будет?» «Мы и работаем! Что же вы сделали?» «Мало ли что!» – сказал медвежонок. И еще тесней прижался к печному боку. «Нет, ты мне говоришь что! Скворечник! Еще! Камелек сложили! Где? У реки! Зачем по вечерам сидеть? Огонь разведешь и сиди!» И медвежонку представилось, как они с ежиком сидят ночью под звездами у реки. Варят чай в чайнике, Слушают, как плещется рыба в воде. И чайник сперва урчит, А потом клокочет, И звезды падают прямо в траву, И большие, теплые шевелятся у ног. И так медвежонку захотелось в ту летнюю ночь, Так захотелось полежать в мягкой траве, Глядя в небо, что медвежонка сказал муравью, Иди сюда, садись у печки, А я пойду туда, в лето. «А соломинку ты за меня понесешь?» – спросил Муравей. «Я?» – сказал Медвежонок. «А 6 сосновых иголок?» – «Я?» – сказал Медвежонок. «А две шишки и четыре птичьих пера?» «Все отнесу!» – сказал Медвежонок. «Только иди сюда, сядь к печке, а!» «Нет, ты погоди!» – сказал Муравей. «Трудится обязанность каждого!» Он поднял лапку каждый день. «Стой!» – крикнул Медвежонок. «Слушай мою команду! К печке бегом марш!» и муравей выбежал из лета и сел к печке. А медвежонок еле-еле притиснулся на его место. Теперь медвежонок сидел на печке летом, а муравей поздней осенью у печки в медвежьем дому. «Ты посиди», — сказал медвежонок муравью, «а придет ежик, напои его чаем». И медвежонок побежал по мягкой теплой траве и забежал в реку и стал брызгаться водой. И если поглядеть, прищурившись, В брызгах возникала каждый раз настоящая радуга. И каждый раз медвежонку не верилось. И каждый раз медвежонок видел ее снова. «Эй!» — крикнул муравей в лето. «А кто обещал работать?» «Погоди!» — сказал медвежонок. И снова стал щурить, брызгаться и ловить сквозь ресницы радугу. «Обязанность каждого — трудиться, — говорил муравей, прижавшись горячей печки каждый день». Заладил, подумал медвежонок. Ну как он не понимает, что это лето, что оно короткое, что оно вот-вот кончится, и каждый раз у меня в лапах сверкает радуга. «Муравей!» — крикнул из своего лета медвежонок. «Не бубни! Разве я не работаю? Разве я отдыхаю?» И он снова ударил по воде лапой, прищурился и увидел радугу.